Глава 34. К прибытию гостей всё было готово. Борей потратил сутки, чтобы всё продумать и организовать. Особую сложность представлял поиск этой самой элитной группы. Обнаружить их нужно сразу, до того, как они начнут устанавливать бомбы. К тому же время их прибытия чётко не определено. Пришлось борею устанавливать сигнальные артефакты возле всех предполагаемых точек возможного появления этой группы. Да ещё подготовить координаты телепортов в нужных ему местах. В общем, времени хватило впритык. Сам же он расположился в наиболее вероятной из этих точек. Удар будет явно нанесён по местам наибольшего скопления армий и зонов, причём последнюю бомбу они скорее всего будут ставить возле штаба. Таким образом, просчитав оптимальный маршрут позволяющий потратить минимальное время на установку, можно вычислить начальную точку. Правда, имелся нюанс. Борей не знал, что именно было известно эльфам, поэтому предположил, что данные у них полные. Сработавший недалеко от него сигнальный амулет вызвал довольную улыбку на лице посланника. Он всё правильно просчитал. Отряд появился именно там, где его ожидал Борей. Даже направление движения точно предугадал. Посланник скрытности передвигался за отрядом, держа дистанцию 200 м. Ближе подходить не стал. Один раз попробовал, но тут же пришлось отступить. Двое из отряда моментально отреагировали на его приближение. Нет, они его не засекли, но что-то смогли почувствовать. Каким образом это отдельный вопрос, на который посланик и сам ответить не мог. В его практике это были первые разумные, которые смогли отреагировать на его приближение в скрыти, не считая богов, естественно. Отряд потратил час стоя на одном месте и изучая окружение. Это заставило Боря слегка понервничать. Слишком опытными оказались эти бойцы. Но наконец они продолжили движение. Дальше всё было банально просто. Эльфы устанавливали бомбу, а потом двигались дальше. Боря подходил к бомбе и забирал её в свой пространственный карман. Активация бомбы производилась к счастью от пульта, а не от таймера. С учётом того, что никакие сигналы в пространственный карман не пройдут, то и бомбы сохранятся идеально. Приготовления с телепортами не пропали зря. Группа после установки бомбы отходила в сторону лагеря и на безопасном расстоянии открывала телепорт к следующей точке. Так что Борей спокойно смог преследовать группу, не отставая. Послание, глядя на действия отряда с неохотой признал: "Не предупреди его эльфийка, и он, как и штаб, скорее всего, были бы уничтожены". Одна из бомб как раз располагалась возле лагеря, где он обитал. Собрав все бомбы и полностью изучив магические силы эльфов, он по дороге связался с двумя аватарами богов, предупредив о возможной скорой атаке штаба. Баре не стал звать ещё 10 посланников. Ему был нужен определённый результат столкновения, а не тот, что запланировала покойная гостья. Так что двух аватаров вполне хватит. Между тем отряд Отойдя на безопасное расстояние, сделал остановку. В отряде оказались две особи женского пола, и пока Борею так и не удалось понять, какая именно из них нужна ему. Главный отряда достал какой-то амулет и активировал его. Судя по сигналу, что ушёл от амулета, это был тот самый активатор бомб. Естественно, ничего не произошло, что вызвало целую волну непонимания в отряде. После ещё нескольких попыток активировать бомбы пульт был спрятан, отряд принялся что-то активно обсуждать. Обсуждали трое эльфов, двое по-прежнему смотрели за периметром. Борей же был доволен. Эти попытки позволили ему полностью понять, что за сигнал был отправлен, так что теперь он сможет и сам активировать взрыв этих бомб. Между тем отряд закончил обсуждение и отправился назад. Было и так понятно, что командир решил проверить, что именно произошло с бомбой. А вот этого барей допустить не мог. Так что, когда отряд приблизился на достаточную дистанцию, барей передал его координаты аватарам. Чем посланнику нравились аватары, так это своей предсказуемостью. Имея всего одну сотую силы бога, если не меньше, они тем не менее бросались в бой так, словно сами были богами. Аватары атаковали отряд с ходу, даже не озаботившись сканированием уровня силы противника. Эльфы заметили приближение аватаров заранее, и потому были готовы к удару. Вообще отряд действовал грамотно и профессионально. Никакой паники или удивления, только выверенные действия. Все заклинания аватаров были заблокированы, а их атака в ближнем бою столкнулась с равноценным ответом. Это, кстати, позволило Барею вычислить нужную ему особь женского пола по имени Луиза, которая дралась против одного из аватаров, и её уровень ближнего боя с применением магии был значительно выше, чем у Громово. Эта девушка хоть и с трудом, но держалась почти на равных против аватара. Второго аватара встретили сразу двое разумных. Что примечательно, командир отряда в ближний бой вступать не стал, а занимался тем, чем и должен, то есть командовал. Его координация в магических атаках была весьма эффективна, причём настолько, что Борею пришлось отправлять запрос на прибытие четырёх посланников в помощь аватарам, а то ещё отряд убьют этих, и весь план Борея будет нарушен. С прибытием посланников ситуация поменялась в обратную сторону. Отряд теперь стремительно пытался уйти, что было с одной стороны логично, но с другой глупо, ибо скорости у них одинаковы. А вот время слияния у эльфов ограничено в отличие от аватаров и прибывших позже посланников. В ход пошли массовые заклинания, которые пока, кроме уничтожения местной природы, ничем полезным отличиться не смогли. Как барей подозревал Силы эльфов начали заканчиваться раньше, чем у преследователей. Судя по всему, понимал это и командир отряда. И тут выяснилась ошибка Барея. Они не просто так отступали, они заманили преследователей на подготовленную территорию с минами и ловушками. Мысленно Барей поморщился. Уже второй раз он делает ошибочные и поспешные выводы. Эти элитные отряды постоянно умудряются его удивлять. Бой теперь шёл уже почти на равных, но именно что почти. Всё-таки аватары это очень серьёзные противники. И хотя эльфам удалось убить дух посланников, они понесли первые потери. Двое сражавшихся с аватаром были убиты, а остальные уже находились под проклятием богов. По сути, аватары могли спокойно уходить. Эти эльфы уже не жильцы. Бой остановился. У эльфов не было сил атаковать, а аватары и посланники просто ждали, как только закончится слияние у эльфов, они умрут. И вот тут командир эльфов его опять смог удивить. Этот смертный нашёл способ атаки. Пока две оставшиеся в живых девушки отвлекли аватаров, он сблизился с посланниками и связав их буквально на пару секунд, похоже, своей самой мощной атакой разума применил заклинание посмертного проклятия. Бори был хорошо знаком с этим весьма специфическим заклинанием, когда маг, используя свои каналы и источник, превращается в смертоносную бомбу. причём очень мощную бомбу, которая напрямую зависит от силы мага. В итоге оба посланника были убиты. Ну, видимо, своих напарниц он не предупредил, так как обе на мгновение потеряли контроль, что естественно привело к пропуску удара по себе. Удар их не убил, но был настолько сильным, что обе теперь валялись в метрах 100 от места сражения и подняться уже не могли. Как и ожидал Борей, аватары не стали добивать девушек. Зачем? Пусть полежат и помучаются перед смертью. Так что оба аватара развернулись и улетели, вызвав на место боя бойцов из лагеря. Борей усмехнулся, всё прошло как надо. Быстро приблизившись к девушкам, он забрал их обеих и, открыв телепорт, отправился в заранее подготовленное место. Каково же было его удивление, когда одной из них оказалась та самая эльфийка, которую он уже видел раньше и отпустил. Окончательно лишив способности к сопротивлению Луизу, как весьма опасную, Борей полетел к другой эльфийке. Теперь можно и пообщаться. Если он правильно подсчитал, то слияние девушки будет действовать ещё минут 10, а вот Луиза уже оказалась без слияния. Но это не беда. Её Борей уже поместил в специально подготовленную сферу артефакт и спрятал в свой пространственный карман. За всем этим наблюдала с безразличным взглядом другая эльфийка. Так, ну, вроде всё сделано, довольно произнёс Борей. Его план полностью осуществлён. А осталось решить, что делать с тобой. Ты хоть представься, а то второй раз спасаю, а имени так и не знаю. Урсула де Нагаш. И второй раз ты меня не спас. Слабым и безразличным голосом произнесла эльфийка. В этот раз мне повезло. Я умру минут через 10 или раньше. Ну, умереть ты могла в любой момент. Пожал плечами он. «Вот смотри, ты можешь отключить слияние и умрешь. Можешь применить посмертное заклинание и опять умрешь. Но ты этого не сделала, значит, в тебе еще есть жажда жизни, так ведь?» «А как тебя зовут? И что ты сделал с Луизой? И зачем вообще все это?» «В глубине души понимая, что посланник прав и безумно не хочется умирать, Вслух Урсула решила этого не произносить. Меня зовут Борей, плавно присев возле эльфийки, ответил посланик. Твоя напарница будет служить стимулом одному интересному мне разумному, потому и заключил её в сферу, что не даст проклятию разрушить её тело и мозг. Будь она в адекватном состоянии, я даже мог бы её научить снимать проклятие. А что со мной? равнодушно произнесла Урсула. Вот только в ней бушевало целое гамма чувств, от проснувшейся надежды до ругани самой себя за такие крамольные мысли. Если честно, то не знаю, задумавшись, произнёс посланник: "Я не планировал спасать ещё и тебя, но стало жаль своих трудов в прошлом". Хотя, возможно, здесь и простое любопытство. Любопытство, удивилась Эльфийка. «Именно. Мне интересно, на что ты будешь готова ради возможности выжить?» Усмехнувшись, ответил он. «А чего ты хочешь?» Невольно вырвался вопрос из уст Урсулы. Как бы она ни скрывала от самой себя, но жить ей хотелось. «Не знаю. Твои способности как бойца не очень меня впечатлили. Знаний у тебя особых тоже нет. Так что понятия не имею, что ты можешь мне предложить». пожал плечами Борей. Ты хочешь моё тело? угрюмо спросила она. Тело? Зачем? Для любовных утех? искренне удивился Борей. Нет, это слишком банально и неинтересно. В моём мире есть очередь желающих обо всей женского пола, что готовы в любой момент разделить со мной ложе, и что-то мне подсказывает, что их умение в постели лучше твоих. "Тогда я и сама не знаю, что ты от меня хочешь", тяжело вздохнув, ответила Урсула. "Давай сделаем так", наконец определился Борей. "Ты открываешь мне полностью своё сознание, и я тебя лечу, но в твоём внутреннем я останутся мои закладки, которые не позволят тебе меня предать и скроют от глаз богов". "Выходит, тебе всё же нужны мои знания", грустно усмехнулась она. "Считай, как хочешь". Безразлично ответил Барей. Но других предложений не будет. Ах да, забыл добавить. Жить ты будешь в моём мире в качестве рабыни. У нас по-другому эльфы не живут. Неважная перспектива, угрюмо произнесла Урсула. Не спорю, но решать только тебе, внимательно глядя на неё, сказал посланик. Ты знаешь, я всё же предпочту смерть, нежели рабство. Твердо произнесла Урсула, наконец решившись. «Я почему-то так и подумал», – улыбнувшись, произнес Борей, атаковав сознание ослабленной эльфийки. Он рассматривал внутренний мир Урсулы с легким любопытством. Вокруг лежала водная гладь. А стояли они посередине небольшого острова из песка. Сверху светло-голубое небо, а вот солнца нет. Сама Урсула стояла рядом не в силах пошевелиться и что-нибудь сделать. Тут дальше на песке сидела испуганная фея Урсулы, а возле неё стояла злая фея посланника. И если у эльфийки фея была девочкой лет 12, то фея Барея на вид имела все 20 с плюсом. Одетая в мужской кожаный наряд красного цвета, она стояла и сверкала своими зелёными глазами на посланника. Что за дебелизм тут происходит? гневно спросила она его. Ничего особенного. Или ты решила опять показать свой характер, Амелия? спокойно произнёс Борей, продолжая осматриваться. Вот ещё. недовольно фыркнула Амелия. С таким уродом, как ты, это бесполезно. Будь так добра, сними проклятие с этой девочки. спокойно произнёс он. Сам пойдёшь, знаешь куда, или тебя послать? агрессивно произнесла Амелия. А, уже сняла. присмотрелся Борей. А где Гольдер? "А тебя это колышет?" выругалась Амелия. "Он тебе нужен? Ты ещё этого придурка?" "Ясно." Опять поругались. Спокойно произнёс он, мало обращая внимания на ругань феи и изумлённые глаза Урсулы. "Тогда позовём." И тут всех накрыла могучая сила посланника. Духовное давление оказалось настолько мощным, что фея Урсула испуганно свернулась калачиком на песке, а Амелия, не устояв на ногах, опустилась на одно колено. Со злостью прикусив губу. Давление исчезло так же резко, как и возникло, а на острове появился ещё один разумный. На вид обычный человек с длинными волосами по пояс, собранными в косичку и весьма накачанными мышцами. Гольдер Фейбарея спокойно осмотрелся вокруг. "Да что ж тебе, дебил конченный?" выругалась в очередной раз Амелия, поднимаясь с песка. "Не ругайся при ребёнке!" возмутился прибывший фей. Да пошёл ты, умник, тут же ответила она. Господин, разрешите мне всё же наказать эту невоспитанную фею, попросил феи. Гольдер, мне наплевать на её ругань, а вот то, что тебя пришлось звать, мне неприятно, усмехнулся зловещно его господин. Прошу прощения, но я был занят снятием гадости, что висела на этой девушке, обиженным тоном произнёс Гольдер. Значит, это был ты? кивнул сам себе барей, после чего грозно посмотрев на фею, добавил: "Амели, ещё один раз выругаешься при ребёнке, и посажу тебя на месяц в блокиратор". "За что, бл... благородный господин?" вовремя исправила Семели. "Из-за этой суть, э, то есть существа, я должна страдать?" "Ничего, потерпишь", недовольно проворчал он. "Гольдер, что там у неё в сознании?" Есть что интересное? Нет, господин, слегка поклонившись, ответил Фей. Обычная жизнь, добровольцем записалась в элитный отряд, подготовка. Разве что принцип самой подготовки вас заинтересоует. Эти воспоминания я выделю и положу в отдельный слот. А так больше ничего. Хотя она, как ни странно, дественница. Да ну на, на удивление странно, скривившись, выдала Амеле. Господин, можно я пойду, а? Нет, твёрдо ответил Борей, не обратив внимания на умоляющее лицо Софии. Кстати, откуда у тебя эти новые ругательства? Э, ну тут как бы вот случайно получилось, осматриваясь по сторонам, опасливо ответила Амелия. Она залезла в сознание вашей племянницы Сефири, Луизы, и после изучения её памяти стала ругаться по-новому. Тут же сдал Фею довольно напарник. Ах ты ж пад падонок, рассеянно бросила Амели. Хм, там есть что-то интересное? не сильно удивившись, спросил Борей. Если залезла Амели, то логичный вывод, Игольдер тоже там был. Боюсь, господин, у нас это не получится узнать, ответил Фей. Она и на мирянка, и её память в прошлом мире открыта, но в этом надёжно защищена Феей. Хм, как интересно, задумался Борей. Что, настолько опытная фея? Нет, я уверен, что защиту ставила не она, на неё просто привязали защиту, выполненная идеально, покачал головой Гольдер. Сразу скажу, взломать не получится, уровень защиты такой же, как у нас, а может даже сильнее. Даже так? Искренне изумился Борей. Поводов для разговора стало больше. Как думаешь, есть вариант поговорить с ней? Нет, печально покачал головой Гольдер. Её успокоить может только хан. Все остальные линии ведут к смерти, слишком у неё эмоциональный характер. Ваша идея со сферой идеальна, господин. Там она точно не придёт в сознание. То есть держать её придётся только там, что ли? Удивился Бори. Боюсь, что да, ответил Гольдер. Ясно. Борей взглянул на статую в виде Урсулы, тяжело вздохнул и произнес «Иногда я сам себе удивляюсь, зачем ее спас? А если сейчас убить, так зачем тогда проклятие снимал? Гольдер, вот что мне с ней делать?» «Вы запретили смотреть линии, связанные с вами», — спокойно ответил фей. «Ее линии слишком близко возле темных провалов судьбы». «Опять боги проверку задумали». Опасно сузив глаза, напряжённо спросил посланник. "Не исключено", задумчиво ответил фей. "Хорошо", спокойно произнёс Бори и покинул сознание Урсулы. Выйпов из виртуального мира, Борими молётным движением выхватил меч и отрубил голову Урсуле. Она даже не успела осознать свою смерть. После чего активировал заклинание огня. сжигая под корень все следы. И на секунду с сожалением покачал головой, глядя, как превращается в пепел тело эльфийки. Закончив посланик открыл телепорт и отправился в свой шатёр. По дороге раздумывая, кто ему подсунул эту эльфийку, чтобы влиять на его решение. Боги или, возможно, тот, кто стоит за иномирянами. Об этом стоило серьёзно подумать. Возможно даже уничтожить пленницу Луизу, хотя пока всё говорит о том, что она как раз у неё поле игры. Или ему так только кажется. Жель нельзя использовать Гольдера. У Фея и так все силы уходят на сглаживание линии судьбы самого Баре и скрытие от богов некоторых его мыслей, знаний и событий, а любая ошибка в этом приведёт к вниманию его бога Озила, чего допускать нельзя ни в коем случае.